Грузовик, одетый новеньким зеленым паровозом серии «Ща», все время наскакивал на узработников сзади. Примечание. Паровозом серии «Ща». Такую маркировку имели паровозы из серии, спроектированной Н.Л. Щукиным, «Годы жизни 1848-1924» выпускал их Харьковский завод с 1905 года, причем уже тогда они считались конструктивно устаревшими, почему и были сняты с производства задолго до создания романа. Вероятно, упоминание о серии «Ща» – иронический намек. В Старгороде, где весной 1927 года открытие первой трамвайной линии воспринимается как значительное достижение, символом технического прогресса стал паровоз давно устаревшей конструкции. Конец примечания. При этом на работников Гобоя и Флейты из самого паровозного брюха неслись крики «Где ваш распорядитель? Вам разве по красноармейской? Не видите? Влезли и создали пробку!»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 Старички причитали бабьими голосами, активисты летали молча с серьезными лицами. В одной веселой колонне приняли продиравшегося на другую сторону Виктора Михайловича за распорядителя и стали качать его. Полесов дергал ногами, как паяц. Пронесли чучело английского министра Чемберлена, которого рабочий с анатомической мускулатурой бил картонным молотом по цилиндру. На цилиндре была надпись Лига Наций. Примечание: Лига Наций межгосударственная организация, созданная в 1919 году для развития сотрудничества правительств, гарантии совместной безопасности, сохранения мира. СССР не принимали в Лигу Наций вплоть до 1934 года. Почему? Она и характеризовалась советской пропагандой как союз антикоммунистических держав, скрывающих под лицемерным миролюбием воинственные планы. Конец примечания. Проехали на автомобиле три комсомольца во фраках и белых перчатках. Они сконфуженно поглядывали на толпу. «Васька!» — кричали с тротуара. «Буржуй! Отдай подтяжки!» Девушки пели, в толпе служащих Сабеса шел Альхин с большим красным бантом и задумчиво пел, но от тайги до британских морей красная армия всех сильней. Примечание, но от тайги до британских морей слова из марша Красной армии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 Примечание. Товарищ в инженерной фуражке. В Российской империи к форменному костюму инженера, находящегося на государственной службе, полагалась фуражка с тульей черного сукна, черным бархатным околышем, лакированным козырьком, зеленым кантом вокруг верхнего и нижнего краев околыша и вокруг тульи, эмблемой на околыше в виде скрещенных молотка и разводного гаечного ключа, так называемых молоточков, а инженеры-путейцы носили эмблему в виде скрещенных топора и якоря. Конец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 Теперь помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость. Примечание. Помешали НЭП, хозрасчет, самоокупаемость. При начатом в период НЭПа переводе государственных предприятий на хозяйственный расчет было прекращено финансирование многих проектов, реализация которых не предполагала быстрой самоокупаемости. Конец примечания. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки. Трюхов мечтал о большом деле.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 «Госбанк и комбанк дадут суду». Примечание «Комбанк – коммунальный банк». В условиях экономической децентрализации, связанной с введением НЭПа, перед коммунальными банками, наряду с городскими и губернскими, ставилась задача организации кредита для промышленности и торговли в пределах той губернии, в центре которой они находились. Комбанки контролировались ЦКомбанком, Центральным банком коммунального хозяйства и жилищного строительства». Конец примечания. «Вот такой мой планчик».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 Впрочем, все обошлось благополучно. Оставалось начать. — Ну, товарищ триухов сказал Гаврилин, — начинай. — Чувствуешь, что можешь построить? То — То-то. — Это тебе не ешака купить. триухов утонул в работе. Он уже не пилил дрова, не стирал на своей машине белье. Пришла пора великого дела, о котором он мечтал долгие годы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 Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старгородцы только отпускали шуточки. Куплетист Федя Клетчатый осмелился даже в ресторане «Феникс» осмеять постройку в куплетах. «Приезжали меня сватать», просили Приданова, а папаша посулил трамвая Буланова. Но когда стали укладывать рельсы и навешивать провода на круглые трамвайные мачты, даже такой неисправимый пессимист, как Федик Литчатый, переменил фронт и запел по-иному. «Электрический мой конь лучше, чем кобылка, на трамвае я поеду, а со мною милка». В Старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельдетонист-принц датский, писавший теперь под псевдонимом «Маховик». примечание «Писавший теперь под псевдонимом «Маховик»» подобного рода производственные псевдонимы воспринимались тогда в качестве газетных штампов, как и прежний псевдоним этого фельдетониста в предреволюционные годы». Конец примечания. «Не меньше трех раз в неделю «Маховик» разражался большим бытовым очерком о ходе постройки».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 Но вагоностроительный завод, ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Примечание. Ссылаясь на арматуру, не сдал к сроку вагонов. Имеется в виду завод арматура, входивший в московский государственный арматурный трест Арматрест. Завод этот действительно выпускал оборудование для трамвайных вагонов. Конец примечания. Открытие пришлось отложить к 1 мая. К этому дню решительно все было готово.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 Треухов, который ночь провел на работе и с утра еще ничего не ел, стоял, задрав курносое лицо у вагона номер 703. Он следил за пробой Бигеля. Примечание «следил за пробой Бигеля». «Бигель» или «бюгель» от немецкого «бюгель» с тремя скоба. Металлическая п изогнутая штанга, соединяющая электропровода трамвайной линии с электромотором трамвая. Конец примечания. Ему казалось, что пружина Бигеля слаба.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 Ободренный приемом, Гаврилин, сам не понимая почему, вдруг заговорил о международном положении. Примечание – заговорил о международном положении. Ирония авторов по поводу обязательного анализа международного положения на митингах, посвященных совсем другим вопросам, отнюдь не воспринималась в 1927 году как фрондерство, поскольку в периодике постоянно высмеивались лидеры троцкистской оппозиции, сводившие практически любую тему к обсуждению международного положения, точнее, внешнеполитических провалов официального руководства. К примеру, Бухарин, выступая на Московской губернской партконференции в ноябре 1927 года шутил «Я, товарищи, детально останавливаться не буду на международном положении. Я не иронически это говорю, хотя и знаю, что это может послужить поводом для того, чтобы наша оппозиция сказала «Ну вот, национальная ограниченность», потому что мало говорил о международном положении». Конец примечания. Он несколько раз пытался пустить свой доклад по трамвайным рельсам,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 У. Бора, годы жизни 1865-1940, председатель комиссии Сената США по иностранным делам в 1924-1933 годах, сторонник установления дипломатических отношений с СССР. Конец примечания. Толпа обмякла. Корреспонденты враз записали в образных выражениях. Оратор обрисовал международное положение нашего Союза.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 Словосочетание «румынские бояре» – пропагандистское клише, бытование которого связано с тем, что в монархической Румынии сохранилась собственность на землю помещиков бояр. Пропагандистские нападки на Румынию, обусловленные территориальными притязаниями, усилились в 1926 году, после того, как ею был заключен союз с Италией, где с 1922 года у власти было фашистское правительство Бенита Муссолини. Конец примечания. И только к концу речи,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 — Товарищу Треухову! — радостно возвестил Гаврилин. — Ну, говори, а то я совсем не то говорил, — добавил он шепотом.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 Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. — А воздушный тормоз работает неважно, — заявил Полесов с торжеством, поглядывая на пассажиров. — Не всасывает. — Тебя не спросили, — ответил вагоновожатый. — Авось без тебя засосет. Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа.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 Раз есть трамвай, значит, на нем нужно ездить. Почему? Во-первых, это выгодно. Полесов шел следом за концессионерами долго крепился и, выждав, когда вокруг никого не было, подошел к Воробьянинову. — Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич, — сказал он почтительно. — Воробьянинову сделалось не по себе. — Не имею чести пробормотал он. Остап выдвинул правое плечо и подошел к слесарю-интеллигенту. «Но-но», — сказал он, — «что вы хотите сказать моему другу?» «Вам не надо беспокоиться», — зашептал Полесов, оглядываясь по сторонам. «Я от Елены Станиславовны». «Как? Она еще здесь?» «Здесь, и очень хочет вас видеть». «Зачем?» — спросил Остап. «А вы кто такой?» «Я...»